Глава 23. Плащ мушкетёра. Уже за полночь мушкетёры прибыли в столицу. Передав подвязки госпоже Банасье, Дортаньян блаженно вытянул усталые кости на своём уютном чердачке. Через минуту он заснул, конвульсивно подёргивая ногами. На утро его ждала заслуженная награда. Констанция, мило улыбаясь, вручила спасителю её величества приглашение на торжественную церемонию по случаю вручения Д'Артаньяну плаща мушкетёра и бандероль с надписью "Шевалье Д'Артаньяну" лично в зубы. Благодарность её величества была ослепительна. 3 банки кильки в томате Несколько рулонов туалетной бумаги, а также четыре пары портянок, почти не надеванных. Наши любовники тут же устроили пир горой, и им ещё многое нужно было сказать друг другу. В назначенный час Тартаньян явился в Лувр. Король, вполне довольный проведённой ночью, был необычайно весел. Он сыпал шутками и прибаутками направо и налево. Королева Тайком посывала нашему другу воздушные поцелуи, и даже кардинал умильно улыбался Гасконцу, хотя и не забывал держать фигу в кармане. Один только Детревиль был мрачен, как при исподне. Пока придворные поздравляли новоиспечённого мушкетёра, капитан что-то зло вредно бурчал в синюю бороду. И буравил нашего друга ненавидящим взглядом. Наступил торжественный момент. Оркестр. Тушь, шампанское. Раскланившись на все стороны, Д'Артаньян преклонил колено. Тревиль якобы нечаянно надел на счастливого госконца мушкетёрский плащ наизнанку. Придворные расхохотались, а Дортаньян, не понимая в чём дело и улыбаясь от уха до уха, снова принялся кланяться. В заключение церемонии и в соответствии с этикетом Тревиль от всей души трижды врезал Дортаньяну шпагой по спине. Кривясь от боли и почёсывая опухшую спину, Дортаньян покинул Лувр. Первый шаг в карьере был сделан. Оставались сущие пустяки: дослужиться дочина капитана, а затем и маршала Франции. На следующий день начались нелёгкие солдатские будни. Мушкетёру Д'Артаньяну сразу же поручили самое ответственное дело вымыть толчки в гарнизонном клозете. Недели две Д'Артаньян только этим и занимался. К вечеру он так выматывался, что не имея сил добраться домой, заваливался спать в мушкетёрской казарме. С утра до вечера чеканя шаг на плацу и набивая мазоли величиной из грецкий орех, тартаньян в течение 2 недель проходил курс молодого бойца. На зачётных стрельбах он выбил глаз инструктору и был посажен на гоуптвахту. Там его выучили искусству мыть полы при помощи иголки и зубной щетки. В общем, служба шла своим чередом. За всё это время Дортаньян почти не виделся со своими друзьями, поскольку мстительный Де Тревиль определил его в другую роту. Констанция тоже словно сквозь землю провалилась и ни разу не пришла его навестить, хотя клялась «В любви до гроба, зараза!» Месяца через два после зачисления в полк мушкетеров наш друг получил увольнительную в город. Д'Артаньян до да блеска надраил портянки, постирал сапоги и первым делом отправился к госпоже Бонасье. Однако сколько он не куковал условным куком у нее под окнами, ни ответа, ни привета так и не дождался. Сгорая от нетерпения, он забарабанил кулаками в двери. Вопреки всем ожиданиям, дверь открыл муж констанций, господин Баносье. "Вам, сударь, чего?" спросил он подозрительно оглядывая нашего друга. "А мне мя... вы что?" язык в дверях прищемили. "Э-э, да, то есть нет. Я принёс деньги за квартиру. Хорошо, давайте их сюда." Бонасье забрал кошелек. Т'Артаньянов вдруг вспомнил, что он уже платил за квартиру за три месяца вперед, но попросить деньги обратно постеснялся. — А как поживает ваша дрожайшая супруга? — отважился спросить он. — А черт ее дуру знает! — пожал плечами Бонасье, захлопывая дверь перед его носом. Такой странный ответ несколько озадачил нашего героя. Потоптавшись у дверей и повздыхав с полчасика, он отправился к друзьям. Но как назло, ни Портоса, ни Арамиса дома не оказалось. Первый, взяв отпуск за свой счёт, точнее за счёт госпожи Какнар, уехал в Пьерфон, а второй подался к своей белошвейке побеседовать о догматах святого Августина. Так, по крайней мере, уверял Базен. Что же касается Атоса, то он валялся в белой горячке. В его борьбе с зелёным змием явно одолевал змий. Итак, дело было вечером, и делать было нечего. Не разбирая дороги, огорчённый Дортаньян уныло бродил по Парижу. Через некоторое время он обнаружил, что находится неподалёку от ярко освещённого особняка Откуда лилась весёлая музыка и доносилось хлопанье пробок от шампанского?